Вперёд, а не назад! Почему? Так шёл и шёл дитя-слон, а попросту говоря слонёнок от города Грагама до Кимберлея и от Кимберлея до страны Кама. Из страны Кама Он пошел на север, через запад И все время ел дыни Пошла Пока, наконец, венера. не дошел До большой серо-зеленой Болотистой реки Лимпопо Обсаженной деревьями От которых получается лихорадка Как сказала ему птичка Колокола Колокола Колокола Лихорадка Ого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 От того ты -то ему так любопытно было взглянуть на этого зверя тек, тек, тек, крокодил, крокодил а может это у тебя перья на нас но для начала он увидел не крокодила а, а, -а, -а! цветную волшебную утес змею которая объявлась вокруг скалы а -а -а, извините пожалуйста.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 Он подошел к самому я. берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, обсаженной И деревьями, от я. которых получается лихорадка Здесь Эй. он наступил Ой. на что-то, что, что принял за большую корягу коряга. Но это а. была не коряга, мой малыш вот, А самый настоящий крокодил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 И крокодил подмигнул другим глазом, приподняв свой хвост над болотистой речной тиной. Дитя слон, а попросту говоря слоненок, вежливо не подпятился назад. Все-таки ему очень не хотелось опять получать незаслуженный шлепок. Хм, подойди сюда, малыш, и, и скажи мне, зачем ты задаешь такие вопросы? Извините, пожалуйста. Но мой отец легал меня, и моя мать легала меня, говоря уже высокой тётки страусихи и длинном дяде жирафе, который ужасно больно легается, так же как и моя тетка гипопотамиха и мой волосатый дядя павиан, и даже двуцветная волшебная утёс змея.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 Но пока мне как-то не везло Так вот, слоненок приблизил голову И крокодил схватил его за нос <свят> Который до этой недели, <свят> дня часа и минуты Был не больше сапога Хотя и полезнее, чем сапог <свят> <свят> Я хотел бы начать сегодня свой обед Сожрав питя слона Или, проще говоря, слоненка Вы очень, очень меня огорчили Глупого слоненка Отпустите, <сос> мне <сос> больно Вкусного, Ай! сочного, Ай! сладкого Ой! слоненка а! От которого восхитительно пахнет бананами и зелеными хрустящими линиями.